С приближением Петра эти разговоры мгновенно смолкали. Максим сознательно беспощадной рукой пробил первую брешь в стене, окружавшей до сих пор мир слепого. Гулкая и беспокоенная первая волна уже хлынула в пролом, и душевное равновесие юноши дрогнуло под этим первым ударом. Теперь ему казалось уже тесно в его заколдованном круге.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 Целые дни молодёжь шаталась по деревне, охотилась, записывала в полях песни жниц и жнецов, а вечером вся компания собиралась на заваленке усадьбы в саду. В один из таких вечеров Эвелина не успела спохватиться, как разговор опять перешёл на щекотливые темы. «Как-то случилось, кто начал первый, ни она, да никто не мог бы сказать».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 Он там, на холмике, над речкой, этот слепой мальчик, над которым она плакала в тот вечер. Ей стало страшно. Ей показалось, что кто-то готовится вынуть нож из ее давишней раны. Она вспомнила долгие взгляды Максима. Так вот, что значили эти молчаливые взгляды.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 В голосе Анны Михайловны, когда она ответила, слышались слёзы. — Что же, Макс, если... если она... что же будет тогда с моим мальчиком? — Будь что будет, — твердую угрюмо ответил старый солдат. — Тогда посмотрим. — Во всяком случае, на нём не должно тяготеть сознание чужой, испорченной жизни. — Да и на нашей совести тоже. — Подумай об этом, Аня, — добавил он мягче.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 Над ним смеялись, а я... А мне даже это недоступно. Глубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза. — Это ты наслушался речи молодого Ставрученко, — сказала она в смущении, стараясь придать голосу тон беззаботной шутки. — Да, — Занумчев ответил Петр и прибавил. — У него очень приятный голос. — Красив он.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 Только вода все говорила о чем-то, журча из звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет, но тот чужон опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черемуха шептала темной листвой. Песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою. — Я бы умер, — сказал он глухо.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 Слабое движение ее маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Вообще, кроме прежней Эвелины, друга его детства, теперь он чувствовал в ней еще какую-то другую, новую девушку. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда под влиянием глубокой нежности он привлек ее одной рукой,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 Он с удивлением вслушивался в этот милый голос, в котором звучали совершенно новые ноты. Гости и хозяева собрались в маленькой гостиной. Не доставало только Петра и Эвелины. Максим разговаривал со своим старым товарищем, молодые люди сидели молча у открытых окон. В небольшом обществе господствовало то особенное тихое настроение,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 Молодая девушка почувствовала на себе эти сосредоточенные внимательные взгляды, однако это ее не смутило. Она прошла через комнату свою обычную ровную поступью, и только на одно мгновение, встретив короткий из-под бровей взгляд Максима, она чуть-чуть улыбнулась. Ее глаза сверкнули вызовом и усмешкой. Паня Попельская вглядывалась в своего сына.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 И опять звуки крепли и искали чего-то, подымаясь в своей полноте выше, сильнее. В неопределенный перезвон и говор аккордов вплетались мелодии народной песни, звучавшей то любовью и грустью, то воспоминанием о минувших страданиях и славе, то молодою удолью разгула и надежды. Это слепой пробовал вылить свое чувство в готовые и хорошо знакомые формы.